119. Не знаю, сколько я просидела у телефона. Меня переполняла ненависть, в голове кружили фразы типа: "Давай, приезжай, приезжай поскорее, дура набитая. Другого я от тебя и не ждала. Откуда ты там, Свеа Тассо, Свеа Филанджери, Свеа Криспи из Сантореллы? И ты вздумала тягаться со мной? Ах ты погонь, ах ты дрянь. Да ты паршивка сама не знаешь, с кем связываешься". Какая-то другая я, спрятанная некогда под коркой кротости, Рвалась наружу, билась в груди, смешивая выученные итальянские слова с голосами из детства. «Если только Элеонора рискнет приблизиться к моей двери, я плюну ей в рожу, спущу с лестницы, протащу заволосы по улице и разобью ее башку, набитую дерьмом о тротуар». У меня теснило в груди, пульсировало в висках. Под окнами начались дорожные работы, через окно в квартиру проникала жара — Летела пыль, доносился стук молотков и раздражающий гул каких-то машин. Деда в соседней комнате ссорилась с Эльзой. «Хватит повторять все за мной, как обезьяна! Так только обезьяны делают!» Тут я понемногу стала понимать. Нино поговорил с женой, поэтому она на меня и набросилась. Злоба превратилась в неудержимую радость. «Я нужна была Нино! Настолько!» что он все рассказал жене. Он разрушил свой брак, отказался, прекрасно понимая, что делает от всех удобств, что его окружали, сломал свою жизнь и предпочел причинить боль Элеоноре и Альбертино, а не мне. Он действительно любил меня. Я глубоко вздохнула. Зазвонил телефон. Я сняла трубку. Это был Нину, его голос. Он казался спокойным. Сказал, что его браку конец, и он свободен. — Ты поговорила с Пьетру? Начала. — Ты еще не сказала ему? — Что-то сказала, что-то нет. — Хочешь отступить? — Нет. — Тогда поторопись, нам скоро ехать. Он уже предусмотрел, что я еду с ним. Мы должны были встретиться в Риме, гостиница, билеты, все было готово. — У меня проблема с девочками, тихо и неуверенно, — сказала я ему. Оставь их со своей мамой. Об этом даже говорить бесполезно. Тогда бери их с собой. Ты серьезно? Да? Ты все равно возьмешь меня с собой, даже с дочками? Конечно. Ты и правда меня любишь, сказала я. Да.